Глава двадцать пятая. лендон просыпается рано, еще до рассвета. Сонно оглядывает чужую для него комнату и лениво зевает. Воздух стоит тяжелый и спертый. Ночью он закрыл все окна, чтобы Лай Бруно не разносился по территории. Тот же уже ждет у двери, нетерпеливо царапая когтями пол. лендон наспех умывается, накидывает худи и достает из-под стопки футболок второй телефон. Цепляет поводок на пса и выходит на утреннюю пробежку, по пути выбрасывая вчерашнюю пачку сигарет в мусорный бак без сожалений. На улице, несмотря на ранний час, жизнь уже бьет ключом. На каждом участке суетятся работники. Кто-то подравнивает газон до идеальной линии, кто-то скребет дно бассейна, а кто-то чинно обходит владение. Лэндон берет поводок покрепче, и Бруно с радостью тянет его прочь от ухоженных фасадов. Они сворачивают кроще, Туда, где нет удобных дорожек для утренних пробежек, зато есть тишина и ощущение уединения. Здесь пахнет сырой травой и влажной землей, листья шелестят над головой, создавая невидимый купол. Здесь тихо, ни голосов, ни гула. После бодрящей пробежки Лэндон насыпает в миску корм и идет в дом, чтобы позавтракать. Вместо столовой... Чтобы как можно дольше избегать встречи с отцом, направляется сразу на кухню. Он запускает кофемашину и начинает искать самую обычную кружку. После того, как открывает несколько шкафчиков, но нужную посуду так и не находит, он опирается ладонями о столешницу и устало вздыхает. Очередное напоминание, что это место не его. Лэндон удивляется самому себе, как можно было столько лет прожить в этом доме и даже не знать, где что лежит. Хотя откуда, если за него все всегда делала прислуга? Наплевав на все, Лэндон открывает огромный сервант и достает оттуда фарфоровую кружку из антикварного набора. На его памяти этим сервизом никто никогда не пользовался. Он стоит тут как музейный экспонат. Через минуту кухня наполняется ароматом крепкого кофе. Он садится на высокий стул у барной стойки, обхватив ладонями горячий фарфор. В этот момент... Дверь бесшумно открывается. На пороге появляется Генри. Рубашка смята, лицо бледное, волосы взъерошены, совсем не похожи на того педантичного парня, к которому привык лендон Что-то случилось? спрашивает он, ловя на себе растерянный взгляд ассистента. Тот механически приглаживает ладонью рыжие волосы и откашливается. Нет, ты в курсе, что не умеешь врать? спрашивает Лендон и делает первый горячий глоток бодрящего напитка, не сводя взгляды с Генри. Тетя Клэр стало плохо. На выдохе произносит тот. Пришлось всю ночь провести возле нее. Нужна какая-нибудь помощь? Нет-нет. Генри мотает головой. Уже все в порядке. Такое просто случается иногда. Лэндон решает не задавать больше вопросов и встает. Достает еще одну чашку. Запускает кофемашину снова. Вода с шумом проходит сквозь фильтр. Генри мнется на месте, явно не зная, куда себя деть. «Садись», — негромко говорит парню, ставя перед ним свежий кофе. Генри благодарно кивает, садится напротив, берет чашку обеими руками, но не сразу делает глоток. Сначала смотрит на черную жидкость и хмурится, будто пытается разглядеть там что-то. Наконец подносит губам и делает осторожный глоток. Отец вечером улетает. Ровно произносит Лэндон, отставляя свою чашку. Так что тебе лучше успеть предупредить его об увольнении в ближайшее время. Фраза повисает в воздухе. Генри сразу опускает голову. Пальцы крепче сжимают фарфор чашки. Он молчит, будто слова застряли в горле. Лэндон слегка наклоняется вперед и тихо произносит. «Мое обещание в силе». Ассистент поднимает глаза, но молчит. Потом медленно кивает, и на его лице появляется легкая, благодарственная улыбка. На секунду между ними воцаряется тишина. Лендон допивает кофе и без спешки встает. Генри остается сидеть у барной стойки, опустив плечи, словно под грузом мыслей. «Я поеду в офис», — коротко бросает Лэндон через плечо, ставя кружку в мойку. «Ты тогда оставайся тут и жди Филиппа». Генри лишь кивает, даже не пытаясь скрыть страх, от предстоящего разговора. лендон выходит на террасу и направляется к гостевому дому. Там он неторопливо собирается, ополаскивается под прохладной водой, надевает слегка смятый костюм. Каждое движение словно намеренно растянуто, чтобы оттянуть момент выхода. Закончив, он задерживается у окна. Взгляд невольно тянется к другому крылу особняка. Там за дверью на втором этаже спит или уже проснулась Лилиана. Мысль о ней согревает сильнее, чем горячий кофе. Ему хочется подняться, тихо постучать, увидеть ее сонные глаза, спросить, как она себя чувствует. Он даже делает шаг к двери, но тут же замирает. Слишком рискованно. Слуги, охрана, отец, любой может заметить. А лишние вопросы сейчас ни к чему. лендон выдыхает, сжимает кулак и почти шепотом убеждает сам себя. Вечером он уедет, тогда все изменится. Я смогу проводить с ней больше времени. Смогу быть рядом. Он поправляет галстук в зеркале, бросает на себя короткий взгляд и выходит, надеясь, что этот день даст желанные плоды. Огни вечернего города мелькают за окном такси, но Лэндон почти не замечает их. Внутри все клокочет от раздражения. Целый день и снова ничего. Ни одной зацепки, ни одного намека на ошибку Филиппа. Он открывает окно, и вдыхает свежий воздух. Мельком замечает на тротуаре молодую девушку с коляской, и в мысли врывается образ Вивиан, ищемящее чувство вины, как она справляется, чем занимается целыми днями, о чем думает. Лэндон распирает от злости, что он заставляет ее ждать слишком долго. А еще есть Пенелопа, о которой он почти забыл, занимаясь своими делами. Нужно хотя бы позвонить или отправить девушке цветы, чтобы поддержать иллюзию интереса. Такси тормозит у ворот особняка, и Лэндон сразу замечает, двор пуст. Ни личная охрана у дверей, ни многочисленных автомобилей отца на лужайке. Значит, Филипп действительно улетел, прихватив своих людей. Остался только охранник у ворот и обслуживающий персонал. Почти свобода, без постоянного надзора. Но расслабляться рано. Камеры, развешенные по территории, предательски мигают красным. И Лэндон не сомневается. Внутри дома ситуация та же, все под круглосуточным наблюдением. Вероятно, Лилиана уже спит, но все равно решается подняться к ней в комнату, хотя бы поцеловать малышку и убедиться, что с ней все хорошо. Переступив порог, он сталкивается с Генри. Тот сидит в кресле и смотрит куда-то в одну точку перед собой. «Ты почему все еще здесь?» Рабочий день давно закончился. Лэндон хмурится, но без злости. Генри подскакивает с места. Я поговорил с мистером торнволом об увольнении. Лэндон прищуривается. И? Ему было плевать. Отвечает Генри, пожимая плечами. Просто сказал, ты уволен. На душе неожиданно становится тяжело. Он успел привыкнуть к этому парню, к его молчаливой собранности, к готовности держать лицо в любой ситуации. Так почему ты здесь? Лэндон пытается говорить безразличным тоном, но, кажется, у него не особо выходит. Хотел попрощаться лично. А еще Бруно странно забился под кроватью и скулил. Решил побыть немного с ним. Броня трещит, и с каждой секундой становится все сложнее оставаться отстраненным. Я найду способ передавать тебе наличные, — говорит Лэндон тихим голосом, подойдя ближе к ассистенту. И... Я надеюсь, мы еще встретимся. Генри медлит секунду, а потом протягивает руку. Лэндон Машинально отвечает, но в какой-то момент рукопожатие кажется слишком формальным. Он неожиданно для себя притягивает парня к себе и похлопывает по спине. Генри отстраняется первым. Опускает глаза, слегка кивает и, не говоря больше ни слова, уходит, закрывая за собой дверь. Холл снова пустеет. Проводив взглядом уже бывшего ассистента, Лэндон задерживается внизу еще на миг, словно пытается переварить пустоту, от только что состоявшегося прощания. Потом поднимается по лестнице на второй этаж. Поднимает руку, сжатую в кулак, замирает, но на выдохе тихо стучит в дверь. «Войдите!» — слышится спокойный голос Ребекки. Дернув за ручку, он заходит. Девочка еще не спит. Лежит на большой кровати в одном подгузнике, прижимая к себе любимую игрушечную собаку. Ребекка поправляет одеяло и, обернувшись, приветственно улыбается. «Почему она без одежды?» Ей не холодно, все в порядке. лендон напрягается, вопросы звучат один за другим. Я собиралась ее искупать перед сном. Мягкий голос няни действует успокаивающе. А можно? Я помогу. С запинкой интересуется лендон и в голосе звучит больше мольба, чем вопрос. Няня медленно моргает, будто обдумывает, и, наконец, кивает. Это молчаливое согласие вызывает у него странный трепет. Они переходят в ванную. Теплый пар Уже прогрел воздух в помещении. На столике аккуратно разложены цветные бутылочки со средствами гигиены, а рядом лежит небольшое махровое полотенце. Ребека привычными движениями снимает подгузник, и все это время Лилиана не выпускает из рук собаку. Только когда ее кладут в воду, пальчики разжимаются, отпуская игрушку, и малышка начинает лепетать что-то радостное. Ребека оборачивается к Лендону, протягивает небольшой пластиковый ковшек «Можете полить ее теплой водой. Ей это нравится». Лэндон берет его неуверенно, будто в руках у него хрупкая реликвия, а не обычный кусок пластика. Подходит ближе, зачерпывает и осторожно льет тонкой струйкой на плечи дочери. Девочка вдруг широко улыбается, машет ручками и хлопает по воде так, что капли попадают Лэндону на щеку. Он не удерживается и улыбается в ответ. Ребека протягивает небольшой мешочек с игрушками. Лэндон достает оттуда дельфина, показывает его Лилиане. Та тянет ручки и тут же тащит игрушку в рот. Может, ей нужны какие-то специальные игрушки для развития? Тихо спрашивает Лэндон, бросая взгляд на няню. — Я стараюсь заниматься с ней как могу, — мягко отвечает Ребекка. Потом подходит ближе, зовет девочку и четко произносит. — Мама! Лилиана, словно вслушиваясь, поворачивает голову к женщине, а потом неожиданно повторяет. — Мама! Она пока еще повторяет неосознанно, но это уже большое достижение, — объясняет женщина. У Лэндона сбивается дыхание. Внутри все сжимается в тугой узел. Он смотрит на Ребекку, но слова застревают в горле. Няня лишь доброжелательно улыбается и снова отходит чуть в сторону, оставляя их вдвоем. Лилиана кидает дельфина обратно в воду. Брызги летят в стороны, несколько капель попадают прямо на рубашку Лендена. Он смеется и уже успевает расстегнуть две верхние пуговицы, но тут же замирает, вспоминая о татуировке. О ней никто не должен знать. В этот момент в кармане вибрирует телефон. Лэндон достает его и видит уведомление. Кто-то заинтересовался покупкой его джипа и мотоцикла. Сердце бьется чуть быстрее. Наконец, хоть какая-то реакция. Мне нужно ответить. Негромко говорит он. Как раз вовремя, кивает рэбека «Нам все равно пора заканчивать и готовиться ко сну». Лэндон склоняется к дочери, целует ее в лоб и шепчет. «Сладких снов, малышка». Он поднимается, задерживает взгляд на Рыбеки и тихо добавляет. «Если будет нужна помощь, зовите». И выходит из ванной, унося с собой ощущение странного тепла и щемящей пустоты одновременно.